бон не может выйти замуж за боу илкса а вот на ком ты женишься о я ни на ком доверительно сообщил уэйт наслаждаясь этой беседой на равных какую он мог вести только с рэтом да еще разве с тете мэлли никогда не корившими его и всегда поощрявшими я поеду учиться в гарвард и стану юристом как мой отец